<смех> Еще более опасны такие злоупотребления, как сделки господ чиновников с разного рода поставщиками-подрядчиками И при этом сознательные занижение снос цены на торгах для тех лиц, которые принимают на себя дело, будь то поставки или какие-либо выгодные работы Предупреждаю, и в этих случаях никто не может рассчитывать на мое снисхождение Есть ли у господ чиновников ко мне вопросы? Нет? Нет? Полагаю, что из того, что я перечислил, вероятно, и сотой доли не существует в здешней губернии. Но если вдруг оказалось что-нибудь подобное, то мы все поставим, конечно, себе в святую обязанность истребить и уничтожить это зло с корнем. Вы все свободны, господа. Я покину вас неотложные дела. Да, ну, ну что, что же это, это такое? Досталось? Всем досталось. Всем что помогало. он тебе позволяет? Спокойный человек, беспокойный. Да ну, что это такое? Я старше его летами, чином. Он пока еще только вчера испеченный, действительно, стаский А я генерал-майор государей моего императора. Во всеуслышание на общем собрании объявить, что все мы взяточны. Да такое перенесть невозможно. Да. да какое право он имеет на то? Я с сенаторами ревизовал несколько губерний. Они посылаются с большей властью. Ну и они не принимали таким образом чинов. Господа, господа, господа, я полагаю, всем нам необходимо донести по своим начальствам, как мы были приняты. Теперь он только говорит, а потом будет и действовать. Тогда и служить станет невозможно. Быть, быть худу, быть бедом. <звы> Дорогая Мария Ивановна, на вас лица нет. Вы взволнованы? Тут Зинаида Петровна и Чурбан взволнуется. Но, ну, надеюсь, ваш супруг городничий уже получил повышение от нового губернатора? Кукиш с маслом он получил. Что? От должности отставлен. Но да быть не может. Теперь у нас все может. Нет. быть беде. Да. А что ж такое приключилось с почтеннейшим Феофилактом Семеновичем? То и приключилось. В лесном сплаве дело все. Столько леса, всякую весну по реке сплавлялось. Ну и что стоило промышленнику при выправке билета талийку с каждого плата дать? Они же миллионщики. А потом еще судовладельцы. Так вот. Пришло распоряжение, что в заозерске городскими властями производится незаконный сбор в свою пользу. Скажите на ну, милость. Да. А кто бумагу ту подписал? Кто? Действительный статский советник Калинович. Какой кошмар. А тот старый хрыч. Бывший губернатор не мог, уходя, даже дела в порядок привести. Сколько уж я ему сама вот этими руками каждый год платила. Бедная, бедная Марья Ивановна. — А вы так надеялись на нового губернатора, господина Калиновича? — Я надеялась? Как я могла надеяться, Зинаида Петровна, когда он все это сделал единственно из ненависти ко мне? — Разве? Вы говорили. — Да, я говорила. По глупому своему благородству. Не могла молчать о гнусной его связи с этой мерзавкой Настасьей гопневой Боже. Go on front. <speakles> Влаженство влаженство можно вам купить в нем ли тяже могу равенство меж нами я восстановить кто кто гострасному креступит славою любовь Я продаю скажите кто мне рвал веку пи цену души ночь мою скажи Благодарен. Ну, а вы, месье Калинович. Помните ли еще мое пение? Я не забывал его все эти годы, княжна. Пардон, вы давно уже мадам Четверякова. Екатерина Ивановна Четверякова. Я оставлю вас с моей дочерью, Миссия Калинович. Обязанность хозяина. Буду рад такому обществу, князь. Вспомним прошлое. Да, месье Калинович, я тогда моложе и лучше, кажется, была. Да и пела должно быть не так. Напротив, напротив, у вас появилась страстность, страстность женщины. Тогда я могла лишь страстно скакать на лошадях. Простите, миссия Калинович. Можете, можете не извиняться. Представляю, как тогда я в вашем умении был смешон, все впервые на лошадь. да. А теперь имение отца предназначено к продаже. А что же ваш муж, господин Четверяков, ведь он богат? Он не дает ни копейки, папа. Говорит, что отца разорили безумные проекты. Мадам Четверякова! А ведь было время, когда некто, молодой человек, за один ваш взгляд, за одну приветливую улыбку готов был отдать и самого себя, и свою жизнь, и свою будущность все. Я догадывалась. Но у каждого, месье Калинович, своя судьба. Кстати, что ж Полина? Почему она не приехала с вами на наш маленький вечер? Она не так здорова просила извинить ее. Очень-очень жаль. Я так хотела повидать ее. А помните, вы сочиняли тогда роман? Еще рассказывали его мне. Героиня молодая девушка, умная, светская, с музыкальным талантом. Вы написали его? нет. Я нарочно тогда его выдумал, чтобы предсказать вам ту будущность, которой вы теперь наслаждаетесь. Хороши вы. Мне лучше пас друг друга стоим. Мадам Четверикова. Катерина Ивановна. Не знаю правду. Я не в голосе. Спой, спой, Катерина. Все те же египетские ночи. Ну, хорошо, папа. Извините, миссия Кариновича. Настойчивость, князя, только доставит мне искреннее удовольствие. Мерси за комплимент. У меня нет в отношении вас комплиментов. Чистейшая правда. Поручик, будьте тогда добры, займите свое место за фортепиано. Ваше превосходительство, тише, тише, господин полицмейстер, что случилось? Я, князь, с сообщением господину губернатору. Я слушаю вас. Сейчас прибыл ваше превосходительство чиновник Министерства внутренних дел. Э, зачем? Так что по делу Дворенина Язвина. Э, Месье Калинович, э, ваше превосходительство, я как раз намеревался сегодня переговорить с вами э, по этому поводу. Да-да-да, ну, я читал дело. Князь, а, вот. э, ведь это по-вашему ходатайству дворянин а? Язвина уже год как содержится в сумасшедшем доме. Да, так он является моим дальним родственником. Я принял участие в судьбе э, несчастного... Вы одновременно приняли на себя полное безотчетное управление имением Язвина. единственно из человека человеколюбие... Ваше превосходительство. Он же совершенно невменяем. Вот мы это завтра и выясним. Я назначу освидетельство. Но Язвин был неоднократно освидетельствован. И так как является дворянином, то с участием прошлого начальника губернии Скажите, князь, вы были в близких отношениях с бывшим губернатором? Да. Да. Чрезвычайно милый человек. Да-да, я встречался с ним в Петербурге. Он... Mm -hmm. Он милый, только взяточник. Помилуйте! Как, как, как вы можете так говорить? Это, это вздорно! Завтра, завтра, завтра, князь, завтра. Не могу же я допустить правительственного чиновника к делу, не разобравшись самому на месте. Не так ли, полковник? Так точно, ваше превосходительство!